«Я считаю», — сказал он, — «что мистеру Арнилу, как председателю, следует предложить всем присутствующим высказаться, дабы собрание могло прийти к какому-то решению». Тут поднялся мистер Кингсленд, высокий, тощий с длинными усами, и пожелал узнать, как же все-таки это произошло. Каким образом акции «Американской спички» оказались в руках Каупервуда. И вполне ли присутствующие уверены в том, что именно Каупервуд и его клика, а никто другой выбрасывают эти акции на рынок? «Мне бы не хотелось», — сказал он в заключение, «совершать несправедливость по отношению к кому бы то ни было». Тогда мистер Шрайхард попросил председателя предоставить слово мистеру Стэкполу дабы он мог рассеять сомнения. Часть акций была опознана с полной достоверностью. Стэкпл рассказал всю историю своих взаимоотношений с Каупервудом, и рассказ этот потряс собрание и еще сильнее восстановил всех против Каупервуда. «Просто диву даешься, как это таким людям позволяют у нас творить что угодно, и держат они себя при этом так?» Точно их коммерческая репутация чиста, как стеклышко», произнес мистер Васто, председатель правления Третьего Национального, обращаясь к своему соседу. «Я полагаю, что сегодня мы без труда придем к единодушному решению», заявил мистер Лоуренс, председатель правления National, считавший себя обязанным хенду за различные одолжения в прошлом и в настоящем. Это тот случай, вставил мистер Шрайхард, все время выжидавший удобной минуты, чтобы высказать свои затаенные мысли, когда непредвиденное изменение политической ситуации порождает непредвиденный кризис, а субъект, о котором идет речь, использовал этот кризис в корыстных целях и в ущерб всем остальным финансистам. На благосостояние города ему наплевать. На финансовое равновесие тех самых банков, которые сужают его деньгами, ему тоже наплевать. Это отщепенец-авантюрист. Если мы не используем представившуюся нам возможность показать наше отношение к нему и к его махинациям, то окажем очень плохую услугу и городу, и самим себе. «Джентльмены», — произнес мистер Арнил, после того, как все долги Каупервуда были тщательно занесены в список. «Не считаете ли вы целесообразным послать за мистером Каупервудом и прямо объявить ему как о принятом нами решении, так и о том, что побудило нас его принять?» Я полагаю, все присутствующие согласятся с моим предложением. Мистер Каупервуд должен быть поставлен в известность. Да-да, разумеется, подтвердил мистер Мэрил, который за этими благожелательными словами ясно видел увесистую дубинку, занесенную над головой Каупервуда. Хэнт и Шрайхард переглянулись и тут же перевели взгляд на Арнила. Они помолчали, учтиво выжидая, не пожелает ли кто-либо высказаться. Но поскольку охотников не нашлось, Хенц, считавший, что Каупер готовится неотразимый и сокрушительный удар, злорадно произнес. «Ну что ж, можно его известить, конечно. Если мы сумеем его найти. Позвоним ему». Этого будет вполне достаточно. Пусть знает, что таково единодушное решение всех крупных финансистов Чикаго. «Правильно», — одобрил мистер Шрайхард. «Пора ему узнать, что думают о нем и о его мошеннических проделках все порядочные и состоятельные люди». Шепот одобрения пробежал среди собравшихся. «Прекрасно» сказал мистер Арнил. «Энсон, вы как будто бы ближе других знакомы с ним. Может быть, вы позвоните ему по телефону и предложите приехать сюда. Скажите ему, что у нас экстренное совещание». «Мне кажется, что внушительнее будет, если вы сами позвоните ему, Тимати», возразил мистер Мэрил. Арнил, не любивший попусту тратить время, тотчас встал и направился к телефону, установленному на том же этаже, в небольшом уединенном кабинете, неподалеку от зала, где происходило совещание. Здесь никто не мог подслушать его разговора с Каупервудом.